Кто-то тихо, но настойчиво скребся в дверь. Я с трудом открыл один глаз. Ну и вонище. Гарь, прогорклая тушенка и аромат собственного перегара, которым пропитался рукав ХБ. Неудивительно, что голова гудит, как колокол, а во рту будто кошки ночевали. Поскребывание не прекращалось. Разлепив второй глаз, я со стоном сполз со стула. Вот это похмелье! «Я и раньше пил, случалось, что и много, но чтобы так...» Голова разламывается, руки дрожат мелкой дрожью. Я глянул в осколок зеркала, прилепленные над столом. Ну и морда. Что помятое и щетинистое, это ладно. А вот неровные темные пятна на щеках и на лбу — это явно что-то никак не связанное с алкоголем. Ладно, сидя в вонючей коморке, проблем не решить». Поэтому я собрал волю в кулак, встал и открыл дверь. На пороге стоял урк. За время моего культурного времяпровождения Осом также облачился в ХБшку, то бишь в хлопчато-бумажный комплект летнего обмундирования военнослужащего страны Советов. «Интересно, кто-нибудь в этом мире, кроме меня, знает, что это была за страна? Смотри-ка, еще урк где-то нарыл хромовые офицерские сапоги». Импозантная фигура, с учетом его колоритной физиономии и когтистых пальцев. «Пилотку надеть забыл, товарищ солдат», — хмыкнул я. «И ремень подтяни, поди пока еще не дембель». Урк шутки не понял. «Можно войти?» — спросил он. «Можно», — кивнул я, — «но не нужно, не обрадуешься». Я вышел наружу из напрочь прованявшей комнатки. По виду мутанта было ясно, он хочет сообщить что-то важное, и от этого его вида остатки хмели из моей головы испарились моментально. Организм тут же среагировал сообразно ситуации без участия мозга на рефлексах. Так он у меня обычно реагирует на непосредственную опасность. «Говори». «Ты и твои товарищи умрете в течение шести часов», — ровно произнес Урк. В вашу кровь мы впрыснули небольшое количество токсина, превращающего биологические объекты в кукол. Процесс уже запущен, но его можно остановить. «Как?» — коротко спросил я. Рефлексировать, хватая мутанта за горло, было по меньшей мере неразумно. Тонкую шею осма я сломаю за секунду, но выиграю немного. Судя по голосу и физиономии Урга, он не врал. Говорил он со спокойной обреченностью существа, готового на смерть. А в его глазах плескался огонь, который я не раз наблюдал у фанатиков. Для такого цель все, смерть – ничто. После победы мы все жали руки друг другу, обнимались, хлопали по плечам товарищей по оружию. Этого было достаточно. Впрыскивать токсин мы умеем быстро, без боли и следов на коже. Я вспомнил, как ночью урк держал меня за запястье. Значит, заражен я был уже тогда. Мне не интересно, как ты инфицировал тех, кого назвал товарищами по оружию. Мне интересно, как можно их вылечить. Вы берете все, что сочтете нужным, и покидаете крепость. Со стены мы спускаем вам флягу с противоядием. Каждому нужно будет сделать всего по одному глотку, и процесс интоксикации остановится. Он продолжал говорить спокойно, скучно, без малейших эмоций и смены интонаций. Наверное, так бы говорила часовая бомба, если б умела говорить. «Откуда я знаю, что вы не блефуете?» «Вы можете подождать шесть часов», — сказал Урк. «А еще вы можете нас убить. Мы не умеем стрелять так, как вы, и не обладаем большой физической силой. Так что сделать это будет нетрудно». Насчет стрельбы он явно скромничал, судя по тому, как его банда справилась с пушкой. А вот с физподготовкой у них и вправду было не очень. Зато, похоже, с мозгами все в порядке. «Почему вы не впрыснули нам большую дозу? Тогда разложение пошло бы быстрее. Нео менее восприимчивы к токсину. Новые люди поняли бы, что происходит, и полубивали нас раньше. Все было логично». Сейчас осмы фактически захватывали крепость без боя. Мы бесспорно могли перебить их, но при этом погибли бы сами. «Зачем вам это?» — хмуро поинтересовался я. «Вас меньше десятка. Вам не удержать крепость». «Я говорил тебе, что это наш шанс», — тихо сказал Урк. «Шанс для моего народа, вымирающего в подземном бункере. Нас просто убить». Все, что мы умеем, это разжижать чужую плоть и выпускать черное облако, жалкое оружие. Мои родичи уже несколько поколений участвовали в играх и гибли, надеясь на шанс, о котором было предсказано еще полвека назад. И сегодня мой народ дождался своего часа. Я послал мысленный сигнал, и сейчас сюда идет все мое племя, пятьсот семнадцать осмов с женами, детьми, стариками». Мы хорошо умеем общаться на расстоянии, и я вижу, как они гибнут один за другим на этом пути. Мужчины прикрывают слабых черными облаками, а их самих рвут руконоги, дампы и Нео. Две минуты назад на этой планете было 517 осмов. Сейчас их уже 494. Я представил, что сейчас видит урк, стоя передо мной. Такое не придумаешь, и это не блеф. Все, о чем он говорит. «Происходит на самом деле». «Так вот почему я мог мысленно общаться с тобой», — усмехнулся я. «В моей крови уже был токсин, и, по идее, ты мог управлять мной так же, как своими куклами». «Такие, как ты, скорее умрут, чем позволят собой управлять», — произнес он. «Из тебя получилась бы плохая кукла». Я хмыкнул вторично. «Слышала бы это моя женушка». Странно, но моя депрессия, явно никуда не девшаяся поутру, вдруг исчезла бесследно. Я снова был самим собой, не правителем подземного королевства, а бездомным бродягой, и, черт возьми, почему-то мне это нравилось. Хотя вполне ясно почему. Теперь я снова мог ставить себе большие цели и достигать их, превращая свое тело в весомые, значимые и точные пули. «Сейчас я искренне уважал этого отважного мутанта, но это не мешало мне осознавать, что передо мной враг, хитрый, опасный, безжалостный. Что ж, Осом, ты сейчас наверняка читаешь мои мысли. Ты уже понял, что мы уйдем и вернемся при первой возможности. Я уважаю тебя как воина и искренне сочувствую твоему племени». «Но в то же время я пришел сюда не для того, чтобы меня можно было безнаказанно обувать, как последнего лоха. Уважение должно быть взаимным, Осм, и ты это знаешь не хуже меня». Урк кивнул. «В данном случае расхожее выражение «мы поняли друг друга без слов» было более чем конкретным. «Сейчас тебе лучше исчезнуть на некоторое время вместе со своими Осмами», — сказал я. «Мутантов я придержу». «Но за Нео не могу поручиться на сто процентов. Боюсь, как бы они не разорвали вас до того, как поймут, насколько это фатально». Урк кивнул снова. «И еще», — сказал я, — «напоследок у меня будет к тебе небольшая просьба». Он уходил, а я смотрел ему в спину. Несмотря на малый размер, хэбэшка была ему немного великовата. Наверное, самый маленький размер на складе нашел, а все равно форма на плечах болтается. Да, живая иллюстрация к поговорке «мал да удал». Ладно, пойду обрадую бойцов. Лучше бы, конечно, осмом свалить побыстрее и подальше, благо территории подземного города позволяют, потому что кто не спрятался, я не виноват. Крику было много. Не кричали только Нео. Желтозубый урод из племени Арров со звучным именем Грок просто посмотрел на мое пятнистое лицо, после чего обнажил саблю, повернулся и рванул было в ближайший коридор базы. Понятно. Называется «Поймаю, порву, нах». Останавливать я его не стал. Тормознуть Нео может только пуля, да и то не всегда. Или другой Нео. Рау в два прыжка догнал товарища, рванул его за плечо. Пару минут они рычали друг на друга, со свистом рассекая лапами воздух перед мордой собеседника. Судя по результату, Рау был более убедителен. Оба Нео, сопя и шумно отдуваясь, вернулись к благородному собранию. «Короче», — сказал я, — «когда все более-менее успокоились. Все не так уж плохо. Набираем оружие и припасов, сколько унесем». «И потом идем к зоне трех заводов». «Верное решение», — кивнул и он. «Мой отец будет рад принять на службу таких воинов». «Не обессудь, Стабер», — покачал я головой. «За всех не скажу. Каждый волен в своем выборе. Но лично я наниматься к директору на службу не намерен». «Я тоже», — сказал Шерстяной. От того, что мы сначала взяли базу, а потом потеряли ее, нас в зоне сильнее любить не станут. Скорее, в следующем сезоне пошлют опять штурмовать эту крепость. Только отряд уже будет ученый. Да и осмы, как я посмотрю, совсем не дураки. Но я как-то не понял, на кой тебе сдалась зона? Других мест, что ли, мало? Куда можно отправиться?» Вместо ответа я задрал ногу, щелкнул тайными фиксаторами правого каблука, И усмехнулся про себя. Вытянувшиеся физиономии моих товарищей, по несчастью, говорили сами за себя. Что это с новоиспеченным начальством? Никак тронулся с горя? Пояснять я ничего не стал. Просто перевернул каблук и вытряхнул на ладонь небольшой, но тяжелый кружок желтого металла. Кружок протянул иону, а обувки одним движением вернул первозданный вид. Задавать глупых вопросов типа «Что это?» Стабер не стал. Посмотрел на меня, на монету, попробовал ее на зуб, после чего глубокомысленно почесал в затылке. «Первый раз такое вижу», — признался он, возвращая мне старинный раритет. «Но впечатляет. И что, ты хочешь сделать отцу предложение, от которого он не сможет отказаться?» «Типа того», — сказал я. «Когда мы взяли крепость, думал, без этого обойдусь, но осмы подкорректировали мои планы». «Только сначала надо загрузиться, выйти отсюда и постараться не превратиться в скелеты, облепленные жидким поносом. На все про все времени у нас не так уж много. Хорошо бы тележки какие-то найти». «Я тут неподалеку вроде как гараж видел», — с безразличным видом заявил Шерстяной. «Только лезть туда не стал. Там повсюду надписи. Не подходить. Огонь на поражение открывается автоматически». «Вот я и подумал, нахрена мне, ко всему прочему, автоматический огонь!» «Где?» — выдохнул я. «Там!» — в тон мне с довольной улыбкой ответил мутант, ткнув пальцем в сумрак одного из многочисленных ответвлений первого уровня, напоминающих тоннель метрополитена. Огонь и вправду открывался автоматически. Два хорошо замаскированных танковых пулемета Горюнова, снабженные лентами с тяжелыми пулями образца 1930 года, срабатывали в случае, если Лиходей наступал на помост перед воротами гаража. Специалиста по незатейливой механике из местной обслуги нашли быстро. Он и пулеметы отключил, и сам прошелся по коварному помосту и ворота поднял. А за воротами нас ждал сюрприз. Приятной до невозможности. В гараже обнаружились два БТР-60. Из самых первых, еще без броневой крыши, но настоящие бронетранспортеры, каждый из которых был вполне способен вместить все наше изрядно поредевшие воинство. Крупнокалиберный пулемет ДШК, закрепленный на переднем кронштейне, грозно смотрел на нас, мол, какого хрена приперлись. Но без стрелка любое оружие — ничто, как и любая машина без водителя. «В рабочем состоянии?» — спросил я слегка пришибленного мужичка из обслуги, изрядно напуганного вида мутантов. «А как же?» — встрепенулся он. «Колем, лелеем, все тут э, работает как часы. Э, ты это, только скажи, начальник, что нам делать-то теперь?» «Много вас тут?» — поинтересовался я. «Много», — кивнул мужик, «человек пятьдесят точно будет, тут же и нефть, и жратва, и оружие, все ухода требует, мы тут целый завод отгрохали по переработке просроченных продуктов, ведь если подойти к делу с головой и с руками...» «Короче, валить вам отсюда надо, и побыстрее», — сказал я, «а то останетесь и без рук, и без голов». «Так как же? А хозяйство, дети, бабы?» «Ты поинтересовался?» — я ответил, довольно резко ответил я. Берите оружие, самое необходимое, бегите. Можете идти за нами, проведем. Или попробуйте оборонить крепость. Только таких, с руками типа щупалец, близко не подпускайте и лучше сразу отстреливайте. Тогда, может, выживете. И направился к одному из БТРов. Загрузились мы относительно быстро. Одетый в синюю рабочую робу мужик из обслуги, которого звали просто незатейливо Иваном, помог отыскать нужное на складе, все огромные уровни которого он знал как свои пять пальцев. Короче, это реально был подземный город, только первый уровень занимал площадь в несколько квадратных километров. Что было ниже, даже представить трудно. Мы лишь со знакомительными целями прогулялись с ионом вверх-вниз по одной из лестниц, и нам хватило. Подробное исследование гигантского сооружения заняло бы не один день, а у нас были считанные часы. Один из БТРов мы оборудовали по полной. Хорошо бы и второй было захватить, но бронетранспортер не электроцикл, им уметь управлять нужно. А реальный водила из нашего отряда оказался только шерстяной, за что отдельное спасибо его покойному папе. Я бы тоже мог сесть за руль, но без командира в десантном отсеке отряд уже будет не тот. По идее, того же Ивана можно было за баранку определить, да только не доверяю я обслуживающему персоналу, когда дело касается боевых действий. К тому же и времени было в обрез. В общем, обошлись одной машиной. Когда-то я сильно увлекался историей военного искусства и припомнил, что в свое время для парадов на Красной площади такие машины оборудовали сразу тремя пулеметами ДШК калибра 12.7 и парой СГМБ с более скромными характеристиками, расположенными по правому и левому борту. Эффектно смотрелось. В соответствии с моими воспоминаниями, мы сноровисто смонтировали дополнительный исторический обвес. Понятное дело, в данном случае не для внешнего антуража, а исключительно для дела. Благо, на складах было все. Правда, только то, что успели туда загрузить в начале 60-х годов 20 -го века. Но и этого хватило с лихвой. А еще в гараже нашелся самый первый Кунг-1М. В переводе с армейского на русский – кузов унифицированный нормального габарита, модификация 1. Если еще проще – крытый прицеп на колесах, сильно напоминающий с виду крашенный в зеленый строительный вагончик. Его мы тоже забили под завязку, хотя личный состав тихо недоумевал на тему, какого ляда начальству понадобился такой груз. Но на то он и личный состав, чтобы возмущаться себе под нос, а команды выполнять. При этом на всякий случай два Нео с абордажными саблями в лапах негласно присматривали за процессом. А после окончания загрузки заперли Кунг и сноровисто прицепили его к БТРу. Да уж, покажите мне того, кто сказал, что Нео тупые обезьяны и вообще фатальные ошибки, повернувшие вспять эволюции. Учатся они прямо на глазах.